Ну, а на конечном этапе ничего не попишешь, выпаривали в старых котлах. Правда, все равно котлы грели не дровами, а паром. Очень уж у меня рабочих рук не хватало, чтобы вот так вот запросто их транжирить на рубку дров и поддержание огня в печи. Нет уж, все, что может сделать машина, она и должна делать. Побережье Белого моря, неподалеку от села Сороки, Восьмое, двадцатое по новому стилю августа, 1898 года, понедельник. Село Сороки, в настоящее время город Беломорск. Юрий Анатольевич, я не понимаю. Олег, мы же договорились, просто Юрий. Авторитет не надо ронять, — серьезно возразил мне Тищенко. Так что на «ты» и просто Юрий оставим для дома. А тут триста душ рабочих, да инженеров не считая меня четверо, И еще человек пятьсот — жены этих рабочих, их дети да старики. И все на господина Воронцова только что не молятся. Никак нельзя на «ты», если по рабочим вопросам. — Ну хорошо, Олег Викторович, — согласился с ним я. — Мол, раз ты меня по имени-отчеству, так и я тебя. Так что сказать-то хотели? Я не понимаю, зачем нам этот этап вымораживания. Ведь холодильник этот — вещь новая, никем не опробованная. Как я понимаю, — Вашей конструкции. И электричество, зараза, жрет почти целый мегаватт. Да мы в Одессе поначалу за месяц столько на процесс не расходовали, сколько эта бандура за день съедать будет. А холода она втрое меньше даст, чем тепла берет. Так зачем? Я улыбнулся. Затем Олег Викторович, что на выпаривание одной тонны воды мы тратим более 500 мегакалорий, а на вымораживание Всего около 50. А тепло, которое в этот холодильник пойдет, оно сбросное. Ни для выпаривания больше не годится, ни для выработки электричества. А вот холод дает. И какой? 20 градусов мороза. Так что мы считай, это бесполезное тепло, используем, чтобы концентрацию соли в четверо поднять. Соответственно, и нефти мы в меньше расходовать станем. Не пуд соли с пуда нефти, а четыре. Он помолчал, а потом и говорит, «Я тут посчитал на досуге, с учетом закупки турбин и холодильников, их обслуживания и ремонта выигрыша нет. Выпаривать, как все, получилось бы дешевле». И замолчал всем своим видом, показывая, что не верит, что я лопухнулся. И просит объяснить. Я усмехнулся. Такое доверие льстило, конечно, но начинало уже и давить. Я не Господь-Бог. И ошибиться могу, и еще как. Но, с другой стороны, если тебе не верит твоя команда, то не стоит и начинать. — Молодец, Олег, — доверительно сказал я. — Ты все верно посчитал, но одного не учел. Нет тут нефти. Вернее, есть, но мало. И добывает ее пара-тройка купцов на востоке Архангельской губернии, причем только там, где нефть самотеком из земли идет. Так что 15 миллионов пудов — это всё, что у них было. Да и наливняк, который я зафрактовал, за навигацию больше доставить не смог бы. Так что они не могут дать даже потребный нам уже сейчас 800 тысяч пудов в год. А мы ведь с будущего года мощность удвоить хотим. А равные затраты по старой и новой технологии, о которых ты говоришь, получаются только при работе на местной нефти, потому что её нам отдают по 10,5 копеек ПУД, а привозная дороже обойдется. Если американскую брать, то с доставкой от 50 до 60 копеек выходит, а если из Баку вести, то по 57. В то время крупнейшими нефтедобывающими странами мира были Российская империя, Баку и США. Именно поэтому технологию производства я выбирал так, чтобы расход нефти поменьше был иначе производство не окупалось бы. Понятно? Олег кивнул, и мы заговорили о другом. Но я про себя отметил, что члены команды постепенно растут. Раньше Олег до такого вопроса просто не дошел бы, и себестоимость считать, да еще и для разных вариантов, не стал бы. А тут посчитал, не понял, но во мне не усомнился. Вот ведь! Я аж головой покрутил от смущения. «Верят они в меня, черти! Как же страшно будет подвести, если что!» Из мемуаров Воронцова-американца. А там потихоньку и другое производство запустили. Электричество шло на электроли с поваренной соли. Едкий натор пускали на выворку целлюлозы. Целлюлоза — углевод, природный полимер, белое твердое вещество, нерастворимое в воде, Полисахарид – главная составная часть клеточных оболочек всех высших растений. Распространён промышленный способ получения целлюлозы из древесины. Туда и шла древесина, получаемая из Беляевской лесопилки. А хлор – на уже привычный процесс получения ангидрида уксусной кислоты. Только и отличие было, что хлороводород в итоге не содой гасили, а кислородом до хлора окисляли. А куда деваться? Процесс, который я в Одессе применял, он ведь на редкость затратный по электричеству. А я тут не аспирин выпускать собираюсь. Цены на конечную продукцию не те, чтобы электричество не считая расходовать. Так что электролизом я хлор и соду получал в небольших количествах, достаточно, чтобы возместить неизбежные потери. Все остальное делал по старинке — огнем и воздухом. Поставили и гидролизный цех. А куда деваться? Мне уксус нужен как воздух, а из карбида его получать никаких денег не хватит. А тут все просто. Залили целлюлозу полупроцентным раствором серной кислоты, подогрели в автоклаве, подержали, э, до известью погасили. А дальше все просто. Осадочек профильтруй, и вот он, раствор глюкозы. Описываемый процесс — разработан Менделеевым, хотя гидролиз целлюлозы проводили и до него, но расход серной кислоты был выше. Кстати, участок этот охранять пришлось. Работнички мои быстро сообразили, что из глюкозы самогон хороший выходит, а ворованная глюкоза на любого другого сырья дешевле. Так что им целых две выгоды получалось — и качественный продукт, и недорогой. А там и хозяйки распробовали — И что с того, что этот сахар деревянный чуток горчит? Все одно в варенье сгодится. И карамели ребятишкам наварить. Горечь придается остатками лигнина. Привкус горечи отмечали и ленинградцы, которым довелось в блокаду поесть хлеба с добавками гидроцеллюлозы. Вот и пришлось охрану налаживать. А то у меня весь продукт растащили бы. А потом я подумал-подумал и стал глюкозу продавать. Недорого. Что же я, зверь какой, со своих деньги драть? Сахар-песок в лавке шел по десять копеек за фунт. Ну, а я по пять отдавал. Ну, не просто так, а в обмен. Тонну дров принес на завод, сдал — молодец. Получи талонов на полтора рубля и иди в лавку. Там тебе отоварят. Пятьдесят фунтов глюкозы выдадут. Мужикам с моего завода, понятное дело, этим заниматься некогда. Но вот пацанов в лес гоняли. А забегая вперед, скажу, что и из села Сороки, что рядом стояло, к нам потянулись и очень радовались, что такой дорогой сахар получили. Но и я не был в убытке. С той лишней тонны дров, что они сдавали, я глюкозы больше трехсот килограммов получал, или семьсот фунтов. Тищенко, правда, ворчал, что я мужиков к браконьерству поощряю, но я не слушал а то они себе дрова на зиму как-то иначе заготавливали. Так я и уксус свой имел, и целлюлозу, и спирт. Правда, спирт пришлось охранять уже и от сторожей. Эх, падок наш мужик на дармовую выпивку. И ведь чаще даже не экономия его влечет, а приключения. Но зато к концу августа я не просто отправил первый пароход с солью, чем сразу вышел на операционную рентабельность. Нет... «Я наконец-то сумел запустить производство ацетилцеллюлозы». Ацетилцеллюлоза впервые была получена в лаборатории английским химиком Чарльзом Фредериком Кроссом еще в 1894 году. Он заметил, что ацетилцеллюлоза обладает схожими свойствами с нитроцеллюлозой, но при этом не горюче. Однако сразу найти применение для нового материала не удалось из-за высокой стоимости получения. В 1909 году Артур Эхенгрюн получил целлон по свойствам, схожий с целлулоидом. Насколько я помнил, она и так была второй после целлулоида пластмассой, полученной человечеством. Так что я просто повторил ход истории, только с небольшим опережением. И тут как раз, когда монтажники уже начали возвращаться на континент, а я был готов начать свой новый проект, в нашу глушь приехала Натали. Побережье Белого моря, неподалеку от села Сороки, 24 сентября, 6 октября по новому стилю, 1898 года, суббота. — Ну что же вы, Юрий, — произнесла Натали с игривым упреком, — обещали еще в августе чудо показать, на которое вы нашу древесину расходуете, а уже сентябрь заканчивается, пришлось к вам чуть ли не последним пароходом плыть. — Ох, Натали, простите, каюсь, грешен, совсем замотался, — улыбнулся и я. — Неужто из одного любопытства приехали? — Ну что вы, дел тут уйма, отчет ваш для союза принять. — Отчего тут принимать? Второй пароход с солью на материк под загрузкой стоит. Вы как раз и мы приплыли, так что мы, можно сказать, вышли на операционную безубыточность. На одной только соли отбиваем зарплату, топливо, дрова, химикаты, ремонты и налоги. А все остальное имеем, считай, даром. — И что же это остальное? — с любопытством спросила Наталья. — А вот смотрите. Как узнал, что вы приехали, специально для вас презентацию подготовил. Итак, попробуйте это варенье. Как оно вам? — Нормально, только чуть горчит. Это из нашего продукта. Глюкоза называется. Вот попробуйте кофе с ней. Нормальный кофе, только сахара многовато. А вот еще... Я показал Наталье большие на целое ведро банки с уксусом, подготовленные для вывоза на материк. Банки поменьше, объемом с четверть, с ацетоном, а потом белый порошок. Ведро в данном случае мера объема равная примерно 12,3 литра. Четверть — мера объема, равная четверти ведра, или около 3,7 литра. — А это что? — немного брезгливо ткнула она в непонятную белую субстанцию. — Это, — торжественно сказал я, — основной мой продукт — целлюлоза. Патент на нее я еще весной выправил. Основной продукт, с которого я и планирую получать деньги. — А кому эта гадость может понадобиться? — неуверенно уточнила Наталья Дмитриевна. — Да, это видно было, когда она Натали, когда Наталья, а когда и Наталья Дмитриевна. Причем я подозревал, что есть еще где-то и госпожа Ухтомская, совсем уж официальная и недоступная. — Многим, — усмехнулся я, — но продавать я ее не буду, только продукты из нее, видите ли, Наталья Дмитриевна. Продукт этот легко окрашивается и при нагревании, и не менее легко прессуется в любую форму, так что продавать я буду конечный продукт, например, вот это. И я показал ей набор гребней различной окраски и размера, а также линеек, ведерок для воды, стаканчиков, заколок для галстука, наручных браслетов, бус. Наталья была потрясена, а ведь она еще не видела главного. «Та-дам!» — я показал ей свой сюрприз. «Что это за уродец?» — брезгливо уточнила она. «Кукла?» — растерянно ответил ей я. «Я хотел назвать ее Барби. Думал, что на этом как раз немало денег заработаю. А что не так, Натали?» «Все не так!» — подумав, ответила она. «Во-первых, кукла должна быть красивая, привычных всем пропорций» а у вас она изображает какую-то тощую длинную дылду вроде меня. Такую куклу у вас, Юрий, никто не купит. Действительно, старые куклы имели иные детские формы, и к стройной длинноногой Барби детишек пришлось долго приучать. Погодите, я вам вечером нарисую, какой кукла должна быть, чтобы пользоваться успехом. А во-вторых, имя. Оно у вас какое-то американское, но Америка нынче не в моде. — А что в моде? — жадно уточнил я. — В моде нынче Сиси. Она же Елизавета Баварская, императрица Австрии и королева-консорт Венгрии. Ее на днях террорист какой-то убил. Анархист Луиджи Лукенни, ударом заточенного трехгранного напильника в область сердца убил Елизавету Баварскую 10 сентября 1898 года по новому стилю, когда в сопровождении одной из своих фрейлин, графини Ирмы Шарай, шла по набережной Женевы. Рана была настолько мала, что поначалу Сиси даже не поняла, что случилось, решила, что он ее просто толкнул. Примечательно, что террорист не знал, кого убивает, он просто выбрал прохожую, выглядящую достаточно обеспеченно. Так все газеты только о ней пишут, о ней и романтической любви к ней императора Франца Иосифа. Планировалось-то, что он женится на ее старшей сестре Елене, но он, как увидел Сиси, -Си, думал только о ней. «Ага», — сказал я себе, — «значит, у нас будут не Барби и Кен, а Сиси -Си и Франц, или, вернее, пока только Сиси. -Си. Если выпустить в продажу куклу правящего императора, могут неправильно понять». А вот куклу любимой жены, особенно если сделать куклу, похожей на юную ССИ, в которую он и влюбился, он должен понять и одобрить. Из мемуаров Воронцова американца. Разумеется, Натали приехала не только мои разработки посмотреть. Она помогла ей с дизайном, нарисовала, какой должна быть моя кукольная Сиси, платье для нее, выбрала цвет. Кроме этого, мы обменялись и отчётами. Я отчитался Союзу в её лице. Как идут дела на нашем заводе, а она сообщила мне, как у нас идут дела с остальными членами Союза. Дела шли, честно сказать, хорошо. Половина заводов уже получила новое оборудование, отзывы были в основном положительные, ну, а и всюду хватает. Однако... И тут начиналась тревожная часть. Я мог бы и сам догадаться. Англичане, понимая, что мы вытесним их с местного рынка соли, начали принимать превентивные меры. Для начала организовали наезды на наш союз. Ну, вот Дмитрий Михайлович при помощи губернатора сумел их отбить. Потом пришли сигналы от Рабиновича и его племянника Марка, что обнаружен осторожный интерес к нашим финансам. Но и тут англичанам ничего не обломилось. Денег пока хватало, а те векселя, что я выписывал, не все же сигнациями платить, верно? Имели срок погашения не раньше, чем через полтора года. Наталья попросила Марка разузнать, кто именно проявляет такой интерес. Оказалось, один из помощников вице-губернатора. Причем, вот ведь сюрприз, родной племянник Аристарха Лисичанского, приятеля Дмитрия Михайловича. И вот тут и начиналось самое тревожное. Судя по всему, Лисичанский-младший и его покровители-англичане, вычислив, что корень их бед лежит во мне и моем производстве, и не найдя других методов борьбы, начали вербовать бандитов. Нетрудно догадаться, зачем. Метод конкурентной борьбы тут прост. Красного петуха пустят, и все. И радуйся, если сам не сгоришь. Тоже лесопилку Беляевых уж, на что они в этих краях авторитетны. По словам Наталии, сжигали трижды, а его обороты всего лишь сотнями тысяч рублей в год исчислялись. Мы же со своим союзом собирались лишить англичан выручки за сотню с лишним тысяч тонн соли. Это 2 миллиона рублей в год. Огромные деньги по нынешним временам. За такую сумму многие на преступления пойти готовы. И не на одно. Так что я тем же днем вызвал Карена с ребятами, и мы вместе упорно думали, как нам уберечься от поджогов, от грабительских налетов и все такое прочее. И как тушить, если что? Той же ночью несколько десятков стариков, из тех, кто на заводе работать уже не мог, но зрение имел хорошее и не слишком страдал от стариковских немочей, были посажены нами в охрану. С ружьями, само собой. Пацанов и подростков подрядили в дальние дозоры, чужаков высматривать, Ну, а мы с Тищенко и остальными господами-инженерами приспособили три насоса из имеющихся, так, чтобы их можно было использовать как пожарные гидранты. Главную уже ударную силу, то есть себя и ребят Карена, я расположил возле нефтехранилища и склада целлюлозы. Если это загорится, все прахом пойдет. Как оказалось, Наталиса со своим предупреждением успела в последний момент. Побережье Белого моря, Неподалеку от села Сороки, 26 сентября, 8 октября по новому стилю, 1898 года, понедельник, на рассвете. — Пустите, сволочи! Пустите! — я рванулся из рук Карена и Тищенко, как раненый кабан. Не помогло, держали крепко. — Пустите, — говорю, — мне без нее и жить незачем! Я клял себя последними словами. Уж не знаю, сколько бандитов и где именно набрал Лисичанский-младший, но они оказались редкостными профессионалами в своем мерзком деле. Во-первых, пришли они не по суше, где их легко вычислили бы, а с моря. Туда же и ушли кто сумел. Основной удар, как я правильно вычислил, они нанесли по нефтехранилищу и складу готовой продукции. В каждое из этих мест устремилось с десяток бандитов, Вернее, про нефтехранилище могу сказать точно. Именно десяток их там и был. Мы вдвоем с Ашотом положили всех, кто пришел, так что пересчитали их точно. У склада готовой продукции Карен и остальные его парни положили пятерых. Остальные успели отступить. Правда, мы заплатили за это жизнью одного из армян. Еще двое были ранены. На заводе бандитам удался только поджог конторы, как ее называли местные. То есть административного корпуса, в котором, кстати, и я жил, и не только я, но и все заводские инженеры. Но и этот пожар разгореться не успел. Те работники завода, кто умел обращаться с ружишками, были нами предупреждены, и потому прибежали на звуки перестрелки. Видя, что численное преимущество от них ускользает, бандиты отступили. Так что мы по-быстрому задействовали свой импровизированный бранспойт бранспойт пожарный насос. И быстренько потушили разгоравшийся пожар. И плевать, что вещи до перины промокли. Высушим, главное, мы сумели отстоять завод. И стоило мне так подумать, как кто-то рядом охнул. — Ох, мать честная, как же там горит-то! — горело действительно знатно. Как оказалось, бандиты поджигали не только завод, но и склад древесины, стоявший неподалеку. Поскольку он не относился к заводу, я, разумеется, о его защите и не думал. А между тем, стенка в стенку с этим складом, стоял двухэтажный дом для господ Ухтомских. И Натали, которая должна была завтра отплывать, ночевала как раз в этом доме. Я молча рванул туда. Народ весь скопом попытался устремиться за мной. Хорошо Тищенко и Карен одновременно сообразили, что завод без присмотра оставлять нельзя, и половину народа задержали. Но к моменту, когда мы добежали, дом пылал так, что потушить его при помощи одних только ведер нечего было и думать. — Пусти, — говорю! — снова рванулся я. — Да куда ж ты рвешься, дурья башка! — заорал на меня Карен. — Я бы и сам пошел, но ведь не пройти же! Действительно, оконцы у дома по моде этих мест были маленькие и расположены очень высоко а первый этаж дома был на метр с лишним приподнят над уровнем земли, так что забраться через окно не получилось бы, а дверь была надёжно заперта изнутри. Мы уже пытались и прорубить её, и тараном выбить. Чёрт-то с два! Такую только из пушки надо. Из пушки! Ага, я огляделся, мой винчестер валялся метров в семи. Надо же, что значит привычка к оружию. Любимую бежал спасать, а винтовку всё равно с собой взял, не бросил. «Пусти, Карен!» Сказал я уже совершенно спокойно. Я, кажется, придумал. Засов удалось расстрелять только с седьмого выстрела. Дверь приоткрылась было, но, отворившись на пару дюймов, снова застряла. От жара перекосила крыльцо, одна из досок приподнялась и не давала двери открыться дальше. Ах, вот, значит как. Но сейчас мы посмотрим, кто упрямие. Я снова прикинул, как бы встать, чтобы никого не зацепило, и начал расстреливать петли двери. Верхнее удалось расстрелять в три выстрела. Лишившись еще одной точки крепления, дверь покосилась, но продолжала перегораживать проход. Ну что ж, продолжим. Нижние петли сдались на последнем двенадцатом выстреле. Дверь медленно, будто нехотя, накренилась, а затем с грохотом упала. Наталью я разглядел метрах в семи от двери. Видно, хотела выскочить, но не успела, надышалась угарного газа и дыма. «Не смотри на меня сейчас. Не надо!» — тихо попросила Наталья. «Я и так не красавица, а тут вообще полный набор ужасов. И в саже перемазана, и от угара, небось, красная вся, волосы как пакля, да и замотана в какое-то одеяло. Не смотри, не надо!» «Дурочка ты моя!» — нежно ответил я ей. «Ничего-то ты в красоте не понимаешь. Да ты у меня самая красивая на всей земле!» и другой такой не найти. Я, как тебя увидел, так и любуюсь все время. Я ж тебя больше жизни люблю. Слушай, выходи-ка ты за меня замуж, а? Дурдом, — вдруг сказала Наталья, и в голос расхохоталась. В обществе, если узнают, скажут, что у этой Ухтомской все не у людей. И сама дылга тощая, и предложение ей делали на пепелище, когда она в одном одеяле сидела, и добавит, что при этом самого завидного жениха ухватила. — Это надо понимать так, что ты согласна? — осторожно уточнил я. — Но, разумеется, — нежно глянула на меня моя Натали.